Глава 16. «Превосходство, комара!» Хотя кольцо из осьминогов оказалось новой тактикой, суть техники была ясна. И генерировали вибрации, как один большой организм. Очевидно, жесткая сцепка, как и в случае шара, требовалась для усиления физического резонанса. Ничего загадочного в этом явлении не было. Его легко мог почувствовать любой мужчина, сжимающий в объятиях любимую женщину. А в отношениях мать-дитя физический резонанс вообще являлся обязательным условием для психического здоровья ребенка. Разумеется, осьминоги использовали это универсальное явление на совершенно ином уровне и для других целей. Возможно, они и разговаривали при помощи вибраций. Так или иначе, подстраиваясь друг под друга, монстры выравнивали звучание и атаковали двуногого как единое целое. Непонятно только, зачем кольцо вращалось. Хотя, Алекс явно чувствовал, что давление постепенно нарастает, и вот-вот превзойдет давление стаи, когда она собралась в виде шара. Да уж, вовремя он очнулся. Еще одна странность. Осьминоги зачем-то оставили ему путь для побега. Решив разобраться, он попытался двинуться вверх, но некая сила тут же потянула его назад. То же самое случилось и при попытке спуститься. Несмотря на нарастающее давление, Алекс не мог не заинтересоваться, чем именно монстры удерживают его на месте, ведь свобода передвижений обычно была главным условием победы в большинстве схваток. Поэтому лучше исследовать этот нюанс сейчас на осьминогах, чем столкнуться с ним потом в бою с более серьезным противником. А вдруг это общая закономерность всех существ в стадии раскрытия ядра? Для этого он оперативно раскидал новые метки, укрепленные сферами, и велел мирам помогать. Через полминуты картина стала понятна. Все оказалось и проще, и сложнее. При вращении кольца поле также начинало вращаться, что придавало ему некоторые интересные свойства. Например, оно лучше концентрировалось в одной точке. То есть на Алексе. А еще из-за вращения внутри кольца образовалось нечто вроде вибрационной аномалии, которая очень отдаленно напоминала домен в самой простейшей форме. Вот так осьминоги, связанные с концепцией жизни и не будучи мастерами пространства, сумели до некоторой степени поменять это самое пространство. Отметив любопытный факт, Алекс двинулся вперед, используя собственный домен. Естественно, что в любом случае вибрационная аномалия не смогла его сдержать. Все-таки он был мастером, пусть и диким, по классификации Миточа. Однако другие адепты на его месте оказались бы в сложном положении. Ведь обычно адепты боролись с мастерами пространства при помощи избытка энергии. Это был универсальный принцип взлома любых объемных навыков. Либо используй контрумения, либо дави энергией. И то, и другое разрушит навык врага изнутри. Вот только вращающееся поле осьминогов было накачано вибрациями под завязку, и ни у одного адепта не было ни малейшего шанса его взломать. Впрочем, большинство адептов изначально не выдержали бы вибрационного поля. Примечательно другое. Алекс осознал, что монстры обладают тактикой борьбы против серьезных противников. Вот только против кого именно? Может, против существ, вышедших за стадию раскрытия ядра? Это вело к интересным выводам насчет жизни за барьером. На секунду его кольнуло любопытство. Что там происходит такого, что громадные чудовища придумали такую сложную коллективную технику? Но это были вопросы отдаленного будущего. «Миром? Сколько тут осьминогов?» — поинтересовался он. «872». Вяло отрапортовала спутница, все еще недовольная тем, что им вот-вот придется вступить в бой. «Ого! Их стало еще больше! А живодеры появились?» «Нет», — буркнула она и злорадно спросила. «А тебе этих мало?» «Достаточно», — хмыкнул Алекс. «Но не волнуйся, живодера мы навестим позже. Сначала разберемся с этой стаей». «А ты большой оптимист». «Стараюсь. Говорят, оптимисты дольше живут». «В твоем случае я бы на это не рассчитывала». «Надо верить своего напарника. И лучше не болтай, а держи глаза открытыми. Метки останутся за нами. Этого хватит, чтобы понять, как работает трещик. Вперед! Отдав необходимые инструкции, он ускорился. Заметив приближение человека, осьминоги заволновались. Видимо, поняли, что раз двуногий не попытался сбежать, а направляются к ним, значит, намерения у него совсем недобрые. Так или иначе, кольцо стало вращаться быстрее. Несмотря на увеличившуюся скорость, линия осьминогов не разорвалась. Более того, вибрационное поле переключилось с Алекса на самих монстров. «Это защитный режим», — сообразил тот. Когда он подлетел поближе, тела осьминогов уже слились в одну сплошную линию, словно вагоны сверхскоростного поезда. Без ускорения рассмотреть какие-то детали было попросту невозможно. И хорошо, что купол парка, заполненный воздухом, остался далеко внизу. Иначе тут поднялся бы ураган. «С какой скоростью они вращаются?» — спросил Алекс. «Один полный оборот за три секунды». Тут же выдало всезнающее миром. «Но это же...» «Да, гораздо больше скорости звука». «И твои капсулы, кстати, тоже. Ты еще хочешь с ними связаться?» «Эй, заметь, это мы на них нападаем, а они защищаются. Преимущество на моей стороне». «Напасть много ума не надо. Меня больше интересует, чем эта авантюра закончится». Алекс хмыкнул, но не стал спорить с упрямой спутницей. Его больше поражали возможности осьминогов. Мало того, что те кружились на огромной скорости, так еще и их поле оперативно перестроилось с атакующего режима на защитный. Это казалось просто, но на деле требовало невероятно точной синхронизации, ведь вибрации каждого конкретного существа отличались от соседей. «Как они это делают?» — продолжал изумляться он. «Еще одна неразрешимая загадка. В смысле, в облаке живодера главным был живодер. А тут кто принимает решения? Кто отдает команды? Или все техники прописаны на уровне инстинктов?» Но не слишком ли такие техники сложны для инстинктов? А если это не инстинкты, то что? В голову пришла мысль, что, может, эта сила подсказывает монстрам решения Раз они коснувшиеся силы существа, то, по идее, получают подсказки. И, вероятно, делают это лучше адептов, так как, так сказать, находятся ближе к природе. А значит, не задумываются над последствиями. «Это он сто раз все взвесит, долго будет колебаться». «Монстры же ребята простые. Пришел импульс, и они его тут же выполнили». В непосредственной близости от кольца выяснилось, что защитное поле чудовищ умеет еще и атаковать. Двигаясь на огромной скорости, вибрационная аномалия буквально сдирала любую энергетическую защиту, а тем более разрушала объемные навыки. Алексу казалось, что на него направили гигантскую пескостройную машину. Только вместо песка из нее вылетают миллионы заряженных энергий и пуль. Поток был настолько силен, что домен просто сдуло. Даже хаос грозил вот-вот оторваться. А между прочим, подобного не происходило даже в агрессионном диске, где плазма двигалась на околосветовых скоростях. Чтобы просто удержаться на месте, требовалось тратить кучу энергии. Поэтому он не стал затягивать и шарахнул волной силы в надежде нарушить синхронизацию между отдельными осьминогами. «Не тут-то было!» Волна пролетела мимо, а монстры как двигались, так и продолжали двигаться. «Чёрт, скорость слишком большая», — догадался Алекс. Очевидно, осьминоги не среагировали по той же причине, по которой человек не чувствует боли, когда быстро проводит над костром рукой. Пламя просто не успеет обжечь. «Ну ладно, тогда действуем по плану». «Миром! Приготовься! Начинаем!» Даже хорошо, что волна силы не разорвала кольцо. Алекс подумал, что, возможно, высокая скорость сыграет против осьминогов. Помнится, лезвия, из которых мутировал резчик, могли провисеть пару мгновений до исчезновения. Обычно это не имело значения. Но когда враг двигался на огромной скорости, то наносил себе дополнительные повреждения. Если новый навык хоть немного похож на предшественника, матрица резчика заранее была заполнена четырьмя резервами, и вся эта энергия уже дошла до кондиции в смысле преобразовалась в вибрации или что-то матрица с ней делала. Алекс попытался выбросить навык вперед, но, игнорируя его команды, тот просто растёкся по пространству. К счастью, объем умения хватило, чтобы перекрыть кольцо. Дальше началось самое интересное. Во-первых, Рещик успешно пережил атаку разогнанного поля вибрации осьминогов. Уже хорошо. А во-вторых, исчез быстро, но не мгновенно еще лучше в общей сложности поле провисело несколько мгновений и противник на своей шкуре прочувствовал каково это со всей дури угодить в ловушку больше всего это походило на то как если бы на пути несущегося табуна диких животных возникла стена тончайших невидимых лезвий первых монстров просто разрезало во все стороны полетели ошметки щупалец тел глаза кольцо разорвалось Двигающиеся следом ноги что-то заподозрили, но остановиться просто не успели, хотя пытались изо всех сил. Это было понятно потому, как они потянулись в сторону, пробуя поменять траекторию. Начали расцеплять щупальца, но огромная скорость играла против них. Мгновенно образовался затор, в который втыкались все новые и новые чудовища. Импульсы гигантских тел хватало, чтобы они проталкивали неудачников впереди, дальше через лезвие, как через мясорубку. Повезло только тем, кто при ударе отлетал в сторону. Правда, Алекс всего этого не видел, поскольку слишком близко висел к затору. Это было несколько неосмотрительно с его стороны. Разлетающиеся монстры проходили через поле резчика, шинковались по пути и врезались в него дождем ошметков. А поскольку плоть даже мертвых осьминогов в некоторое время сохраняла все свои свойства живой, включая вибрации, то получилось, что его сейчас бомбардировали насыщенные вибрациями снаряды, и уклониться от них не было никакой возможности. Домены озера озеро пустоты, которые и так работали ни шатко ни валко, возле кольца сразу сдулись. Хаус же против таких атак практически не защищал. Нагрузка на нематериальную форму резко возросла, и пришлось перейти в физическую оболочку. Та хотя бы не так страдала от бомбардировки. Эти Алекс рисковал переломать все кости, но это он переживет. Плюс на нем качественная броня. Первый же удар отправил его в полет, а остальные добавили ускорение. И через секунду он, сам того не желая, разогнался до сверхзвуковой скорости. Так и летел некоторое время вместе с облаком мелко нарезанных осьминогов. Иногда рядом мелькали куски побольше, а периодически среди них попадались почти целые чудовища. Некоторые даже были живы. Разумеется, к этому моменту поле резчика развеялось. Впрочем, как и вибрационная аномалия чудовищ. Тело вертелось, как пропеллер, и дальнейшие события Алекс наблюдал через удаленные метки. Через них он увидел распад кольца, и как осьминоги веером разлетаются по округе под действием центробежной силы. Очевидно, разрыв мегаорганизма пагубно повлиял на чудовищ. Алекс даже в тайне понадеялся, что из-за нарушения синхронизации их мозги переформатируются. Но это было бы крайне оптимистичным сценарием. А он, конечно, оптимист, но не до такой же степени. Эти твари и не такое переживут. Поэтому ему лучше не терять времени. Остановившись через несколько секунд, он создал капсулу, немного защищавшую от дождя из плоти. Стряхнул несколько размазанных кусков с брони и недовольно пробормотал. Теперь никогда уже не смогу есть суши. Миром, доложи обстановку. Признаю, недооценила я резчика. Задумчиво отозвалась та. Мне нужны подробности. Издалека это выглядело красиво. В следующий раз надо запись сделать и продавать за большие деньги. Думаю, заработаем кучу кредитов. Миром, мне нужна информация о потерях среди врагов, а не твои впечатления. Хорошо, хорошо, не нервничай. Докладываю. Ты уничтожил 74 особи. Еще около пяти десятков получили серьезные повреждения, вплоть до полной потери щупалец. Остальным тоже досталось, но не сильно. «Отлично!» — обрадовался Алекс. «Надо воспользоваться моментом. Подсвети ко мне самых тяжелораненых». «С удовольствием!» — хищно воскликнула миром, окончательно позабыв, как недавно критиковала босса за желание схлестнуться с армией осьминогов. В такие минуты думающая машина становилась кровожадной и азартной хотя, казалось бы, должна была оставаться рациональной. Но это точно было не про миром. Даже ее мысль-голос заполнялся эмоциями. Вообще, чем дальше, тем больше она умела их выражать, хотя изначально этот тип связи служил лишь для передачи информации. Впрочем, на эффективности это никак не сказалось, и она исправно подсвечивала живых осьминогов, начиная с самых слабых. Алекс на максимальной скорости метался между чудовищами. Некоторые враги имели такие сильные раны, что ранее скрытые врата оказались буквально на поверхности. Как, например, у самого первого недобитка: монстр где-то потерял треть тела, хотя ухитрился сохранить большую часть щупалец. Что интересно, срез был чистым, словно монстра разрубили огромным мечом. Это было странно, так как у Алекса сложилось впечатление, что рещик больше напоминал старый добрый вихрь лезвий. то есть состоял из множества элементов. А тут одна огромная рана. Странно, но, видимо, имелись нюансы в применении умения. Разберусь с этим позже. Решил он, ударив по вратам одновременно и жалом, и кулаком, обернутым вибрациями разрушения. Жало, как выяснилось, можно было и не применять. Удара кулаком хватило. Монстр вообще проявил на удивление мало интереса к двуногому. Не попытался ни защититься, ни убежать. Однако такая удача точно не могла продлиться вечно, и Алекс Темпи кинулся к следующему чудовищу. Поначалу дела шли неплохо, и за полминуты лихорадочной охоты он без всякого оружия, фактически голыми руками, отправил на тот свет 23 осьминога. Что интересно, раны монстров зарастали медленно. Алекс списал это на заражение вибрациями пространства. А что, не все врагам на него действовать? Теперь его очередь. Матрица Резчика извлекала такие убийственные вибрации из концентрированной энергии 20 врат, что останавливало регенерацию чудовищ тринадцатого уровня. Хотя тут явно не обошлось без насильственного разрушения кольца. К сожалению, на тринадцатом существе монстры начали массово приходить в себя, вяло огрызаться, а некоторые так и вовсе бросились на утек. Плюс тяжелораненые закончились, а остальных нельзя было уничтожить простым ударом кулака. Он переключился на запасные копья, каждого из которых хватило на один удар. Но такой расход — артефактное копье за одного осьминога — его вполне устраивал. Тем не менее, скоро все подходящее оружие закончилось. «А теперь серьезно», — пробормотал он, осматриваясь. Заприметив вдалеке группу из пяти относительно целых осьминогов, он рванул к ним. Догадавшись, что сейчас будет больно, монстры мгновенно собрались в кучку. Что характерно, ближайшие чудовища поспешили покинуть этот сектор, посчитав, что свои щупальца дороже. Для верности, Алекс сначала проник вглубь стаи, предупредил миром, чтобы та внимательно следила, и только после этого активировал резчика. Увы, но в этот раз такого красочного эффекта не было. Пространство зазвучало, большая часть щупалец полетела вниз, а на телах осьминогов возникли многочисленные разрезы однако никого не разрезала целиком и тем более не убила. «Это было бы слишком просто», — хмыкнул он. «Они все ослабели! Добей их!» — заорала спутница. «Желание дамы — закон для меня». По причине отсутствия оружия в ход пошли кулаки. Одного удара ожидаемо не хватило. Осьминог даже попытался скрыться, но из-за слабости не мог сопротивляться домену. Поэтому, удерживая врага на месте, землянин кулатил его кулаками, как боксерскую грушу, периодически добавляя жалом. Бедному чудовищу даже отбиваться нечем было. Атака резчиком так на него повлияла, что он не мог вырастить новые щупальца. И все это время слабо дрожал, пока его глаз окончательно не потух. Однако Алексу на это потребовалось аж два десятка ударов. Он быстро огляделся, но остальные осьминоги к этому времени разлетелись кто куда. «Миром, твой анализ». «Слишком медленно», — с сожалением воскликнула та. «Так эти гады успеют оправиться и перегруппироваться». «Согласен. Мне нужно новое оружие. Но я спрашивал про способность. Ты два раза видела действия резчика. Что думаешь?» «Мнение спутницы было важно для него. Ведь она не только была наблюдательной, но еще и обладала обширной базой знаний, которая включала десятки тысяч пространственных техник». Вполне вероятно, найдутся похожие умения, а это даст ключ к пониманию резчика. «Навык разворачивается необычно. Никогда такого не видела», — призналась она. «Что ты имеешь в виду под «необычно разворачивается»?» «Я не вижу энергетического узора. Обычно моделированная энергия действует на пространство, согласно заложенной программе. А тут пространство просто меняется, и все, без всякой программы». «Нет, понятно, что резчик создает лезвие и нити, и они двигаются под разными углами. Но если враг стоит, то импульса хватает лишь на щупальца. Внутри тела лезвия не проникают. По крайней мере, внутри осьминогов. Поэтому против неподвижного противника резчик не так эффективен». «Хм, но не думаю, что эти ребята согласятся второй раз поиграть в паровозик. Поэтому придется обходиться тем, что есть». «Ты можешь как-то управлять навыком?» «Нет, только активировать. Я даже не смог направить его в одну сторону». «А что ты вообще чувствуешь?» Алекс задумался. После двух сознательных применений у него появилась мысль, что возросшая мощь резчика по сравнению с лезвиями объяснялась тем, что навык воздействует на более глубинные слои пространства. Отсюда такие отличия. «Это если предположить, что у пространства есть разные слои, но лучше он не мог сформулировать». Однако это имело некоторый смысл. Раз матрица оперирует более тонкими вибрациями, то и результат их действий должен отличаться. Как мог, он описал свои ощущения миром, но та ничем не помогла. Подобных знаний у древних не имелось. Как минимум, у школы тела Тоша. «Другие тоже тебе ничего нового не скажут», — авторитетно заявила она. «Ты первопроходец, поэтому тебе и разбираться. Что планируешь делать?» «Надо довести резчика до усиления», — ответил он, наблюдая за улепетывающими осьминогами. Враги разбежались кто куда и смотрели на непонятного двуногого с расстояния в десятки километров. «Хотя это будет непросто, без подходящего оружия. Но только после этого я смогу навестить живодера. Ведь если применять резчика сейчас, я просто убью всех его жертв». «Это допустимые потери». «Для тебя допустимые. Кроме того, живодер сильнее». Не уверен, что в таком режиме резчик порежет его щупальца. Придется теперь гоняться за этими монстрами поодиночке. Но для этого желательно достать новые копья. Черт. Придется лететь в город, но за это время осьминоги разбегутся. А может одолжить оружие у ребят внизу? Каких еще ребят? Ах, да, ты же ничего не видел. Под нами прячутся три лерканца. И ты молчала? Раньше это было неважно. Справедливо заметила миром. «Верно, но сейчас ситуация изменилась. Показывай». Спутница молча подсветила цели, и Алекс камнем рухнул вниз.